В ту же секунду Жаров открыл дверь, Брежнев приказал устало. «Устинова и Белкина. Срочно ко мне. И еще этого, как его, начальника лагеря и тюрем. Генерала Богатырева, — подсказал я, — да, да, его. «А Белкин нам зачем?» — спросил я. «У него журналистский паспорт с визами во все страны Европы». «Объяснил Леонид Ильич, он может сегодня вылететь в Париж или в Лондон и оттуда позвонить этой еврейке. А из Москвы ей звонить нельзя. КГБ прослушает. Ну, «Кто тебе еще нужен сейчас?» Марат Светлов сказал, я и подумал, да, этот кремлевский старичок не так просто, как кажется даже своим советникам. 18 часов 45 минут. В коридоре третьего этажа гостиницы «Националь» Марат Светлов с озабоченным видом врал майору КГБ Шаховскому. «Срочно нужна ваша помощь, майор. Как говорится, вы нам, мы вам. В долгу не останемся». В чем дело? Майор Шаховской руководил в КГБ отделом по сервировке иностранных туристов проститутками, и гостиница «Националь» была его штаб-квартирой. Сегодня утром из Вознесенского монастыря пропали золотой оклад и четыре иконы XVI века. По моим данным, грабители собираются сплавить их за рубеж через иностранцев с помощью вот этой красотки... И Светлов показал майору фотографию Тамары Бахши. «Твоя?» Майор посмотрел на фотографию и произнес только одно слово. «Убью». «Как раз этого делать и не надо», — сказал Светлов. «Просто выдай ее мне, я хочу с ней поговорить. А когда тебе что-то понадобится, муж, к твоим услугам?» «Ну, сам понимаешь. Пошли», — сказал майор и повел Светлова в конец коридора, говоря на ходу. Ее еще нет, по-моему. Она сейчас занимается шведом. В конце коридора, перед обычной дверью гостиничного номера номер 321, сидел на диванчике и читал вечернюю Москву плотный молодой парень в сером костюме. Он вопросительно посмотрел на майора и Светлова, но Шаховской сказал ему, «Читай, читай, это свое». Он открыл ключом дверь номера 321 и пропустил Светлого вперед. Они оказались в просторном трехкомнатном люксе, обставленном вовсе не гостиничной мебелью. Здесь стояли пульты дистанционного управления телекамерами. Над пультами были большие и малые телеэкраны. Рядом стояли стационарные звукозаписывающие установки и прочая аппаратура скрытого наблюдения. За пультами сидели, одетые в штатское сотрудники КГБ, но вся атмосфера в комнате была еще полурабочей. Двое, сидя на диване, играли в шашки и пили чай, рядом с ними кто-то читал свежий плейбой, и лишь несколько сотрудников работали. Перед ними на телеэкранах были видны почти все нужные им уголки гостиницы Националь парадный вход, где сновали иностранные туристы и куда подкатывали за этими туристами легковые машины интуриста, вестибюль с их сувенирами, парфюмерными киосками, стойка администраторов, коридоры гостиницы, зал ресторана и валютный бар. В валютном баре был интимный полумрак, играла негромкая музыка. Несколько компаний иностранцев с русскими девушками сидели за столиками. Музыка из бара звучала в апартаментах Шаховского, но не мешала тем, кто работал. Они сидели за пультами в наушниках. Увидев вошедшего Шаховского...